Довершив свое дело, он ветром мелькнул мимо нее и хлопнул дверью ванной. В полнейшей тишине мастерской послышалось, как из душа с грохотом полилась вода, а над молчащим городом раздался новый удар грома. Вера как стояла, так и села на пол. Она сидела недвижно и неслышно, как изваяние, как смятый цветок, прибитый к земле шквальным дождем. Возле ног ее валялась растерзанная рассада. Минут через десять, впрочем, Вера забыла о времени. Из ванной появился Алексей, собранный, причесанный, застегнутый на все пуговицы. Двигался он быстро и четко, как бы механически, как неживой. Он аккуратно и деловито снял со стен мастерской все портреты своей бывшей жены, и составил их в угол лицом к стене. Верен портрет он обернул куском материи и тоже прислонил к стене, только очень бережно. Потом подошел к замеревшей на полу Вере, подхватил сумки, взяв их в левую руку, а правой потянул ее за руку, приподнимая с пола, и, подняв, не глядя в глаза, произнес. — Ты готова? «Мы уходим», — произнес очень твердо и нарочито спокойно. Резким движением, развернув его к себе, схватив за плечи, она крикнула, зарыдав, наконец, «Что с тобой, Алеша, что? Почему ты молчишь? Что ты наделал? За что?» «Это потом. Все потом. Пойми, нам надо идти». Выделив голосом слово «надо», проронил он, — отведя взгляд. Это его надо, видимо, подействовало на нее. Вначале промелькнуло уйти домой в Трехпрудный. У меня же свой дом. Или здесь не могу так. Не хочу, чтобы так со мной обращались. Но тот его взгляд, исполненный боли, так испугал ее, что она собрала всю волю, все силы, чтобы сказать себе Нельзя тебе перебросать его одного. Он прав. Все разговоры потом. У него что-то стряслось. Мне нельзя сейчас обижаться. И в конце концов, я обижусь потом. Это ее обижусь потом было шедшим из самых глубин женского естества, борющегося за жизнь по принципам мира, а не войны, уберечь Склеить разбитое, соединить, примирить, понять, Сохранить, сберечь, защитить, Не дать жизни перебороть о себя, Защитить ее от себя же самой, Превозмочь раздор, А потом уж, вот потом, Когда все уляжется, можно и поговорить. Эх, это слабая женская сила, Только ею все и держится. Она побрела сквозь нарастающий, Набирающий силу дождь, Они были без плащей, без зонта, без радости. В дождь, в ночь. Алексей всю дорогу до Хлебного, Вера сразу поняла, что вел он ее именно туда, так и не отпускал ее руки. Крепко держал, не вывернешься. А она и не хотела вырываться. Шла покорно, отбрасывая солба свободной рукой на мокшие пряди и вопросов не задавала. А когда они вошли в палисадник, добредя до родного крыльца, когда заблестели родные стены маленького особняка, облитые майской водой, на крылечке своем они увидели женщину. Она сидела очень прямо, не укрываясь от потоков воды, хлеставший за ворот тонкого платья. Сидела, сложив руки на коленях и глядя перед собой, и улыбалась. — Они подошли. Прямо над их головами блеснула жемчужная молния, и небо от громового удара разорвалось, как снаряд, и в свете молнии Вера узнала это лицо. Лицо той, что поджидала их на крыльце. Короткая дрожь пронизала все ее тело. Женщина поднялась им навстречу, Платье облепило ее изящную фигурку, словно сделанную из фарфора. И все так же, улыбаясь, глядя в глаза, она сказала, обращаясь к Вере,